Глава 19. Станислава проснулась в темноте, голова гудела, будто в спхмеле. Она поплелась в ванную, вспомнив всё, ей захотелось ещё раз принять душ. После душа стало немного легче. Высушила голову и опять оделась в то, в чём приехала сюда. вот, правда, нижнее бельё пришлось надеть другое. Оделась и встала к окну. Свет в комнате включать не хотелось. Открыла окно и захотелось вдохнуть свежего воздуха. Странное помещение огромное, но ей не хватает воздуха. Может, это у неё нервное? Станислава так и стояла в темноте, вслушивалась в мирные звуки деревенской жизни за окном. И вдруг она услышала довольно странный звук. Это был звук работающего пропеллера, Шел он из окна и откуда-то выше. "Ну вот и Карлсон прилетел", усмехнулась она. Звук стал громче, а затем она увидела дрон. "Развлекается кто-то", решила она. Дрон завис напротив ее окна. Он висел за забором, но совершенно точно напротив. И вдруг он покачался с стороны в сторону. Выглядела это как приветствие. Так это же меня могут искать. осенила мысль, и Станислав замахал обеими руками, привлекая к себе внимание. В ответ дрон опять покачался из стороны в сторону. "Он и отвечал. Понятно, что не сам дрон, а тот, кто им управляет. Дрон сдвинулся с места и полетел по периметру забора. Точно наши", обрадовалась она. В данном случае было неважно, кто именно наши служба охраны их фирмы или полиция, но они определенно обследовали территорию. От этого ее настроение резко улучшилось, значит, у нее получилось дать знать, где она. В таком приподнятом настроении её и застала Светка. Ковёр, лежащий в холле, скрадывал шаги, поэтому дверь в комнату, где находилась Станислава, каждый раз распахивалась внезапно. "А я смотрю, тебе тоже нравится такой жёсткий секс, да, подружка? Настроение вон хорошее", прокомментировала Светка настроение Станислава и щёлкнула выключателем, включив свет. "Почему в темноте сидишь? Мужа своего ждёшь? Вот уж, правду говорят, что муж и жена одна сатана", веселилась подруга. Станислава смотрела на подругу и молчала. Светка была одета как для похода на приём: шикарное платье, в пол яркий вечерний макияж, прическа духи. "Ну что, ужинать пойдёшь или голодовку объявишь?" съизвилась Светка. Настроения общаться, а точнее слушать желчные издёвки подруги у Станиславы не было. "Не прихватило, знаешь ли, вечернего платья. Боюсь своим дневным нарядом аппетит вам испортить. Так что ужинайте без меня", парировала Станислава и отвернулась к окну. "Если не пойдёшь со мной, за тобой придёт выблаговерный. Ему, знаешь ли, понравились ваши игры, рвётся повторить". Вот его Станислава совсем видеть не хотела, и уж точно оставаться с ним наедине не планировала. Станислава резко выдохнула, вспомнив произошедшее между ней и Сергеем. Нет, второй раз она такого не переживет. Станислава сжала кулаки и шагнула от окна. Светка лишь усмехнулась. Они спустились на первый этаж, и Светка шла горделивой походкой с прямой спиной и высоко поднятой головой. Она чувствовала себя в этом огромном доме хозяйкой. Станислава семенила за ней на своих высоченных каблуках, ругая себя за выбор обуви и узкой юбки. В столовой, куда привела её Светка, внимание Станиславы привлёк небогатый и пафосно накрытый стол, огромный портрет красивой женщины. Женщина, изображённая на нём, была обнажена, но казалось, совершенно этого не стеснялась. Она стояла в полоборота. Её густые волосы цвета вороного крыла были распущены и спускались до талии. Женщина улыбалась горделивой улыбкой королевы. Станислава рассматривала фото, никак не могла отделаться от мысли, что кого-то она ей напоминает. "Красивая, правда?" услышала она голос Влада за спиной. От неожиданности Станислава вздрогнула и резко обернулась. Он стоял и смотрел на портрет, на его губах блуждала улыбка. Почему я не услышала, как он подошёл? Полы мраморные, каждый же шаг слышен, мелькнула мысль. "Да, красивая", признала Станислава. "Кого-то она мне напоминает". Влад расхохотался. «Узнаешь, когда придёт время, а сейчас пришло время ужинать". Где-то в доме пробили часы, и Станислава отчитала семь ударов. Влад сел во главе большого обеденного стола. Светка по правую руку от него Станиславе указали место напротив ее подруги, бывшей подруги. Она послушно села, но аппетита не было, хотелось только пить. Станислава, вы напрасно отказываетесь от еды. Номер с голодовкой не пройдет. Либо вы будете есть сама, либо вас будут кормить насильно. Ваша голодная смерть не входит в мои планы. Потом, позже мне надо будет вас представить живой и невредимой, а не тощей и больной. Недостаточно того, что сегодня на ужине в моем доме вы одеты неподобающе. Влад брезгливо поморщился, окинув Станиславу взглядом и продолжил: "А все потому, что некоторые предпочли сплавить порученное им дело другому". Влад посмотрел на Светку тяжелым взглядом, от которого она побелела. "Ага, теперь мне все понятно", усмехнулась мысленно Станислава. "Значит, вещи мне Светка сама должна была сюда собирать, а она поручила это Сергею". Станислава была голодна, но в такой компании кусок не лез в горло. Услышав о том, что ее будут кормить принудительно, она положила на тарелку салат и стала старательно жевать. Вот соку она была рада. Она его выпила целый стакан и сразу налила второй. А Влад продолжал: «Станислава, составьте для Светланы список своих вещей из расчета на несколько дней. Учтите, что к ужину в этом доме принято переодеваться, и выход из комнаты без косметики к слову тоже недопустим". мотива», — обругала Станислава умысленно. "Светлана сегодня же все привезет. сама". Влад надавил интонация на это слово, чтобы уже завтра за ужином вы могли выглядеть соответственно обстановке. Я сегодня не планировала ехать в город. Пыталась возразить та, но после очередного взгляда Влада сникла. "Ха, понятно теперь, с чего ты на меня срываешься, подружка. Светка, Светка, ну нельзя же так любить деньги и роскошь", прокомментировала Станислава про себя. После ужина Светка беспрекословно уехала, даже не сменив свое вечернее платье, в котором была за ужином. Станислава была в своей комнате и услышала шум от отъезжающей машины. Машина вернулась часа через два. Дверь в комнату распахнулась, опять внезапно подруга вошла, запыхавшаяся и злая с чемоданом. Ой, Светлана, неужто вы сами по лестнице гардероб мой несли? Не надорвались? Платье свое не испачкали? Неужели слуга не вышел на зов хозяйки? Станислава картинно округлила глаза. Впрочем, о чем это я? Это ведь не твой дом и не ты в нем хозяйка. Светка на это лишь скрипнула зубами и огрызнулась. Да нечем-то обо тебя надрываться было, гардероб у нее насмешила!» Одни деловые костюмы, синий чулок. Да? Ну уж извините меня, Светлана, что отсутствием в своем гардеробе вечерних нарядов я невольно создала вам дополнительные трудности. Вас, наверное, накажут завтра, если я опять в этом выйду, да? Светка подскочила к Станиславе, зашипела ей в лицо: "Не смей, слышишь, ты не разрушишь мои с ним отношения. Если потребуется, я сама лично тебя переодену в твои тряпки". "Света, очнись, я тебя не узнаю. Ты же всегда крутила мужиками, как хотела, что изменилось? И где твой муж?" Света, что у вас случилось? Я не верю, что ты на вот это всё повелась. Станислав руку комнату, имея в виду вычурную роскошь этого дома. Тебе не понять. Ты никогда меня не понимала. Светка выдохнула и отошла от Станислава. Света, ты о чём вообще? Это ведь за тобой все парни во дворе бегали. Половина класса в тебя была влюблена, да и добрая половина старшеклассников забыла. Да, только вот я любила одного единственного. А он тебя, серую мышь выбрал, а меня будто не замечал. Что? Танислава смотрела на подругу во все глаза, пытаясь осознать то, что только что услышала. Вот и я об этом же, Станислава! Ни ты, ни он, ничего и никого не замечали вокруг. Да я ж поэтому и парня-то меняла, искала второго такого же, как Сергей. А не бывает двух одинаковых, не бывает. И за Стаса замуж вышла только потому, что он хоть чем-то походил на Сергея. Только он всё равно не дотягивал до его уровня. Света зло усмехнулась. Муж объелся груш. Света. Ну как же так? выдохнула Станислава. Вот только жалеть мне не надо сейчас, зло бросила подруга. Себя лучше пожалей. Муж тебя бросил, твой молодой, холостой и богатый, с кучей заморочек в голове. А через несколько дней он будет нищий и все с той же кучей своих заморочек. Ты сама будешь без работы и с мужиком, у которого куча проблем различного характера, от психологических до материальных. Ты же его выхаживать бросишься, я тебя знаю. Вот только Станислава, сама ты не справишься с его проблемами, а психологи нынче дорогое удовольствие. Так что я на твоём месте уже сейчас бы подумала, как жить дальше. Светка ушла. а Станислава осталась стоять, обдумывая слова подруги. Оказывается, её лучшая подруга Светка в её Сергея была влюблена. Она-то и не замечала. Так, Сергей уже не мой, лучшая подруга тоже уже не лучшая, и даже не подруга. Ну что, господа, играем по вашим правилам, а дальше будет видно. И Станислава открыла чемодан со своими вещами. Хотите поиграть в респектабельный дом с историей и традициями? Ладно, поиграем. Раз уж я сейчас здесь. Может и узнаешь, что то важное?» Когда утром дверь комнаты, где ее держали, открыл муж и опять с подносом Станислава не поверила своим глазам. Она схватила вчерашнюю бутылку вина, ту, что принес Сергей, и которая так и стояла здесь не открытая. Держа ее за горлышко, Станислава произнесла: "Приблизишься ко мне и получишь бутылкой по голове. Ты меня знаешь", предупредила она Сергея. "Да успокойся, не до тебя сейчас. Я тебе просто еду принес», — заявил он спокойно. Станислава выдохнула: «Сереж, можно тебя кое о чем попросить?" надеждой в голосе обратилась она к мужу. Если надеешься смыться, то не получится, чужим голосом заявил он. Дай дочери позвонить, Анюта же переживает, я обещаю, что ничего не скажу лишнего. Сергей замер, раздумывая, потом явно сделав над собой усилие, процедил сквозь зубы: "Я сам ей позвоню". Он поставил поднос с едой и забрал вчерашний и вышел. "Ну ты смотри, всё как в лучших домах. Сервизы из фарфора, серебряные приборы", Станислава кинула взглядом то, что стояло на подносе. На себе кофе из кофейника в взявню чашечку, положила сахар и привлечённая шумом во дворе шагнула с чашкой кофе к окну. "Это куда же вы все разъезжаетесь?" проговорила Станислава, наблюдая за тем, как сначала уехал Влад, а затем и Светка.